Глава пятнадцатая, в которой парень добирается домой. На дальних задворках системы Меттерниха, известной, густонаселенной и развитой четвертой п л а н е т о й Италии-Иран, искривилось пространство, з а п ы л а х а л всеми цветами радуги и породило неказистый на вид сферический кораблик. Системы обнаружения орбитальной обороны и станции на внешних планетах тут же зафиксировали выход из гиперпространства и автоматический сигнал о транзите без захода на поверхность планет и стыковки с космическими объектами, поэтому Стерн Игель Под управлением Эбигейл Махони остался без внимания официальных властей. Как ни странно, три уродливых рейдера, переделанных из транспортников явно кустарным способом, тоже внимание не привлекли. Бластеры, направляющие ракеты и генераторы щитов были явно наварены в подпольных доках, а угрожающая а э р о г р а ф и я со скелетами, саблями, матерщиной и прочими приятностями на бортах давали вполне определенно понять: это пираты. Дерьмо, сказал Гай. И что делать? До Тайлера надо тянем. Тайлера на нас плевать, они даже на связь не вышли. Мотнула головой Эбигейл. Угадай, с двух раз кто послал за нами этих уродов? Одной попытки достаточно. Джейкоб Мёбиус. Давно ясно, что с пиратами у этой семейки подвязки давние и прочные. Что там у нас? Всунулась в кабину пилотов лохматая башка. Три пиратских корабля, хмуро ответил Гай. А у нас ни оружия, ни б р о н е скафов. Ума не приложу, что делать. Время тянуть, решительно заявил Эбби. с е м пристегнуться, будет трясти. Стерн Игель взревел маневровыми и рванул вперед, не ожидавший такой прыти рейдеры устремились за ним. Целью о б и г а й л ь была шестая планета системы, газовый гигант с двумя кольцами, в которых можно было попробовать потягаться с пиратами. Гай лихорадочно пытался найти выход, шарил по приборной панели. Да, противометеоритных пушек не было, резак отсутствовал и основной г р а в и з а ц о цеп тоже, но вспомогательный, предназначенный для работы с небольшими самородками и оборудованием, он был в норме. Покидаемся камешками, мрачно буркнул он. Все-таки Эбигейл Махони по праву считалась одной из лучших пилотов Конфедерации, а Альтрайты делали машины на совесть. Так что крошка е ж выписывал немыслимые п и р у э т ы уклоняясь от выстрелов и раз за разом избегая участи быть обордированным. Рейдеры скорее мешали друг другу, между ними происходило что-то вроде соревнования. Скорее всего, за беглецов назначили награду, и теперь пираты готовы были в глотке друг другу вцепиться, только бы сорвать куш. Одна из ракет взорвалась совсем рядом. щ и т ы Стерн Игеля выдержали. Все-таки шахтеры создавались с большим запасом прочности. Но корабль завибрировал. Грязно выругался Дон. Выдал какую-то поговорку дяде Миша. Эбигайль закусил у губу, склонившись над штурвалом. Кольцо было близко. Обломки горных пород начали попадаться все чаще и чаще. Гай уцепил один из них и, пользуясь визорами кругового обзора, вывел каменюку за корму. Девушка-пилот увидела, что парень пытается удерживать обломок на линии огня, прикрывая дюзы двигателей от обстрела, и благодарно кивнула. к а м е н ю к а взорвалась под залпом из бластерной спарки. Гай тут же ухватил еще одну и вывел на позицию. Так что там со временем, душа моя? Куда нам его тянуть-то? Четыре минуты двадцать две секунды, Гай. Просто нужно продержаться. До чего? Очередной крутой вираж. И ежик нырнул в м е с и в о из льда, камня и космической пыли. Которым являлось планетарное кольцо. Лицо девушки раскраснелось, глаза горели лихорадочным огнем, пальцы п о р х а л и над системой управления, регулируя мощность двигателя и ювелирно корректируя курс а л ь т р а й д с к о г о шахтёра. Рейдеры ломились через пространство как буйволы, расстреливая крупные обломки и принимая на щиты скопления пыли и мелкого мусора. В цепи р е на м е р т в а покачал головой Дон. Может, мы их того обордируем? Мы в четвером, о г о г о д у м б я как специалист в этом вопросе, только печально махнул рукой. Без брони скафов мы не ого-го, -го, а говно на палочке. В аварии нам один выстрел и все, труб готов. Давайте следующего. Вся надежда на девчонку, она просто космос. Бешная е гонка продолжалась, кажется, целую вечность. У кого-то из пиратов сдали нервы, и он, отчаявшись захватить Стерн Игель целым, решил сноркетный залп. Одна, вторая, третья, восемь ракет сошли с направляющих и нащупав цель, рванули кораблику. Три сработали от множественных контактов с космическим мусором. Еще две наткнулись на каменюки, которые ловко подставил Гай. У одной отказали двигатели, но парочка плотно уселась на хвост ёжику. И если бы не вовремя включенный форсаж, стерн и Гель превратился бы в натуральную банку тушенки от близкого взрыва. Экран отображения с о с т о я н и я счетов мигнул красным – ноль процентов. И тут же ш а л ь н о й осколок ударил в дюзы правого маневрового двигателя. Кораблик беспомощно закружился среди каменных и ледяных глыб. Приехали, сказал Дон. А дядя Миша принялся напяливать на себя а в р и й н ы й скафандр. При этом он с завещью улыбался и хриплым голосом пел: Наверху это л а р и щ у все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый в а р я г пощады никто не желает. ОбиГалью в з д р о г н у л а услышив эти строки, и обернувшись строго с к а з а л а Мы не будем никого торанить. Уже все закончилось. Мы продержались. Можно расслабиться. Как закончилось? Удивился Гай. А ты взгляни. И она с довольным видом указала на монитор. Полыхая всеми цветами радуги в систему Маттерниха вываливался Одиссей, а за ним еще один Одиссей, и еще и еще пять похожих друг на друга, как родные братья кораблей, врубили форсаж и... Поля из главного калибра и на ходу выпуская ракеты, набросились на пиратские рейдеры, моментально п р е в р а т и в ш и е с я из хищников в добычу. Гай ошеломлённо смотрел на это действие, потом перевёл взгляд на с ч а с т л и в у ю улыбающуюся девушку и спросил: «Это что нахрен такое?» «Это космический корабль номер один н о д е с е й и первая эскадра разведки боем «Монархии Яра». Охренеть не встать!» Улыбка девушки стала ещё шире. Я же говорила, мы на Яре неплохо развернулись. Ваше величество может гордиться такими подданными. Я того горжусь. Пойду водички попью. Капитан на борту! Раздался звонкий голос Джипса. Гай ступил в к а ю т компанию и почувствовал, как защипало глаза. Они все были здесь. р а с т е п а н н ы й Адам Силларт, доктор Викториас Хаяма, неразлучные Джузеппа Замора и Винченцо м а д з и н г а Карлос и какой-то парнишка с соломенными волосами и карими глазами, и, конечно, Джипси с Франческой, яркие, улыбающиеся. Как же я охренительно рад вас всех видеть! Развел руки Гай и принялся обнимать всех по очереди. Когда очередь дошла до парнишки, Гай притормозил. Представься, боец. Я так понимаю, ты наш новый пилот? И что, Анчангор, ваше величество, капитан, я с р а к о ц ы к э п и л и к о м а н д и р пока мы на борту о д е с с е я с р а к о ц ы Да, мы были в турне на Либерти и, а, так ты из тех киборгов, которые? Гай вступила в разговор Эбигейл. Мальчик очень талантливый, сам посмотришь. Киборгом стал не по своей воле, ты же в курсе, как это было устроено. Он генетик и на я р е чувствовал себя как рыба в воде. После того, как избавился от имплантов и протезов, наверное, все это можно обсудить немного позже, да? У нас тут запрос стоял Ирана. Команда, все по местам. Ярцы тут же забегали, занимая боевые посты. г а й не стал вмешиваться в работу нового пилота, занял позицию в б и ц е рядом с д Жипси. Запрос отклонить, послать их нахрен. Есть, послать нахрен, о с к а р и л с я Жипси и тут же принялся записывать видеответ о тайлерацам. н Что с пиратскими рейдерами? Два захвачены и готовятся к транспортировке. Один уничтожен. о т р а п о р т о в а л з а Мора. Тогда команда по эскадри полный ф о р с а ж и по готовности прыжок к Яру. Есть полный ф о р с а ж и прыжок к Яру. Раздался ломкий голос Иштвона. Корабль д е р н у л с я в у ш а х заломило. а й н ц в а й н серая п е р и н а гиперпространства заполнила экраны. Ну, можно выдохнуть, ребята. У вас есть что-то пожрать? Иштвон приготовил гуляш и штрудель. Заявил Мадзинга. Вашему иштвану нет цены. Вашему иштвану нет цены, заявил дядя Миша. Мал золотник да д о р о г И тут Гай понял, что еще не познакомил членов команды со своими товарищами по несчастью, и у них был еще целый час прыжка, чтобы эту ситуацию исправить. Докторская яма наконец вынула у него из рта шарик автодантиста и сказала. Режутся зубы мудрости, совсем взрослый наш монарх стал, а я-то думаю, что так плохо-то голова побаливает, челюсть ноет. Можно с этим что-то сделать? Можно выпить обезболивающего. Зубы хорошие, растут ровно, нужно просто потерпеть. За переборкой искают компании, п о с ы ш а л и с ь веселые возгласы. Там проходили соревнования по армрестлингу, и судя по торжествующему р ы к у д я д я Миша, пока держал уверенное первое место. Спасибо, доктор. Еще бы глаза проверить, а что не так с глазами? Думаю, все так, даже слишком. Вот мне и интересно. В другой раз, ладно. Он знал, что Виктория имеет в виду. После полумрака разлома светочувствительность у него явно повысилась. Он видел почти в полной темноте. Тоже неплохой бонус. Двери ю м е д о с е к за ним закрылись, и он увидел, что теперь руками сцепились Карлос и Думбия. Латинос и негр набычились, м о г у ч и е мышцы напряглись. Давай! Хлопнул по столу Жипси. О, Кеп, тебе не предлагаю поучаствовать, ты у нас вне конкуренции. А что я, дядя Миша не слабее будет, да и ты вроде. Ой, ой, ой, хватит прибедняться, сломаешь руку к чертовой матери, чем я потом бороду чесать буду? Борода и волосы у д ж и п с я отросли, в прическу были вплетены какие-то бусины и палочки, ф е н е ч к на запястье п р и б а в и л о с ь в ушах блестели серьги. Он был великолепен. Дум-дум оскалил зубы и дышал сквозь них тяжело, с натугой. Карлос постукивал ногой по полу. ж и л а на их руках выступили, лица покраснели, если это вообще возможно, у чернокожего уроженца Зумбы. Все, мужики, хорош, похлопал их по плечам Замора. Боевая ничья, вы молодцы. Думдум, -дум, может нахрен его тот ресторан, давай к нам в Абордажники. Кэп вернулся, теперь снова начнется развеселый х р е н а т е н ь скучно не будет. Хм, я подумаю, хмыкнул Думбия. Не сложа этого п о г а н ц а сказал Винченцо Мадзинго. У него л ю т и э л ь на сизами держит гостиницу и спа-салон. Это поэтому он такой веселый. А сам-то, сам-то что? Ты бы смог без Туруэль тропические фрукты в условиях умеренного климатического пояса выращивать? Кто пурпуру точит, пока я сплю, а? Грозно засверкал лысый д ж у з е п п е Мадзинго. Господи Боже мой, в и н ч е н ц да возьми ты этой пурпры, сколько тебе надо. Под койкой мешок стоит. Вторую неделю. Включился в перебранку Замора. Так что байки про э л ь ф и е к правда? – спросил Гай. А б о р д а ж н и к и дружно заржали. Они явно были довольны собой. л е в е л и н их о б в и н а л да? э б и г а й л подошла сзади и обняла его за талию. л е в е л и н А что? Логично, он же п е р в о священник, да? И нас обвиняет. Повернулся к ней Кормак. Да? Почему нет? Прости. Что? Эбби отстранилась и посмотрела ему в глаза. Ты делаешь мне предложение, что ли? А, «Э, да. Как это там делается-то? Гай встал на одно колено. О, прекрасная Эбигейл, будь моей женой. Но кольца у меня нет, потому что я только-только сбежал с к а т о р г и Нужен браслет, а не кольцо, подсказал изо спины Франческо. Эстоки обмениваются браслетами. А браслет у меня есть. Гай отстегнул один из вольфрамовых утяжелителей запястья. Кормак снова носил их. Все это время они так и лежали, дожидаясь его в капитанской каюте. Так что будешь? Снизу вверх он смотрел на Эби. Из такого ракурса она тоже ему нравилась. «Э, то есть согласна? Она явно не ожидала такого развития событий. Глаза Эби г а л и блестели, щечки разрумянились, грудь высоко вздымалась. Да, Гай д ж е д и д а я к о р м о к согласна. Наконец проговорила она. Он застегнул девушке браслет на руке, встал и прижал ее к себе. Ура! Тихонько сказал он ей в самое ухо. Кают-компания наполнилась аплодисментами, свистом и приветственными криками. о х р е н е т ь сказала Эбигейл и попробовала пошевелить левой рукой, на которой болтался массивный вольфрамовый утяжелитель. Как ты это носишь? У меня пальцы не мели. Тут что, центнер? Меньше, усмехнулся Гай. Мы сделаем тебе другой, посимпатичнее и полегче. Ага, ага, улыбнулась она. Голос и ш т в н а разнесся по кораблю, предупреждая о скором выходе из гиперпространства. Снова раздался топот ног, и на сей раз Кормак вместе с Эбигейл помчался в рубку, на капитанский мостик. Рухнув в кресло и пробежавшись взглядом по показаниям приборов, он довольно хмыкнул. Парень был точно неплох. Выход из гипера через четыре, три, две. Айн! Мелькнуло в голове Гая, и он широко зевнул и зажмурился. Корабли первой эскадры выходили из гипера следом за о д и с с е е м на орбите Папы. Это... это что это такое? Это Ельцин тут хозяйство развёл. Оказывается, он неплохой производственник. Глянь, как младшую дочку оборудовал. Он там тяжелые металлы обнаружил и кремний и что-то ещё. Производство полного цикла, за исключением сложнейших технологий вроде компьютеров и реакторов. В общем, вот эти кораблики. Она указала на метки первой эскадры. Это его работа. В академии сумели создать проект в и р т у а л ь н у ю м о д е л ь на основе о д е с с е я и он клепает их по штуке в 25 д н е й Представь себе. А еще автоматические шахтёрские модули, болванки для орбитальных комплексов, кучу всякого оборудования, пояснила девушка. А реакторы? А реакторы, солнышко. Это уже наши академики. Там темпы, конечно, помедленнее. Пока на две эскадры по пять кораблей. По четыре, по пять. Гектор из состава первой эскадры дежурит на орбите д ю п р е с и и Есть повод переживать? Хм, хороший вопрос. Почти треть поверхности младшей дочки была покрыта технологическими постройками, какими-то громоздкими транспортерами, дымящимися трубами. А ну что, работает без людей? Нет, почему? Вахтами туда заветают инженеры. Мы помним завет первого монарха: не складывать яйца в одну корзину и не слишком доверять железякам. Усмехнулась ОбиГайл. Это вы правильно, это вы молодцы, покивал Гай с важным видом. И что он провел маневр, выводя Одиссей из-под воздействия гравитационных полей папы и дочек, и вышел напрямую т р а е к т о р и ю с Яром. Парень явно нервничал, но класс был виден. Гай за его спиной показал Эбби большой палец, одобряя выбор стажера. Одиссей, ответьте, Мэрилин, раздался голос диспетчера. На связи Одиссей откликнулся Бигайль. Привет, Лизи. Эбби, нашла с ь п р о п а ж а Обалдеть! Включи видеосвязь. У нас теперь покрытие вся система. Второй пилот щ ё к н у л а тумблером, и на экране появилась лицо симпатичной блондинки с аккуратной прической. Привет, Ишван, сказала она. Здравствуйте. Ой, ваше величество? Она явно была в с м я т е н и и пыталась вскочить со своего места, потом поняла глупости такого поведения и сделала кому-то интересный жест, покрутив пальцем. Разговор записывался. Привет, Лизи. Приятно познакомиться, капитан Гай Джидидая Кормак, монарх Яра. А ты? Э, Лизабет Людвист, старший диспетчер смены. Я с Дезарета. А, -а, -а, -а, а, она была из тех конфедератов, которые не последовали за сенатом на Кармарен. Рад, что ты с нами. Эбигайль наблюдала за выражением лица подруги, которая явно находилась в смятении, на коротке общаясь с легендарным основателем Яра и вообще величеством и абсолютным монархом. Она была рада, что вытащила Лизи. Они знали друг друга тысячу лет. Перлинг? с улыбкой сказал а она. Ой, да, да, да, да. Диспетчер п р о б е ж а л а с пальцами по клавиатуре. Вас встретят на центральном космодроме. Эбби, жду на кофе. И да, я заметила эту штуку у тебя на руке. Мигнув габаритными огнями, корабли эскадры ушли на стыковку с т ы к о в к у с Мерлин, который теперь выглядела гораздо солиднее, обросла модулями, системами вооружения и доками, переливалась сферой силового поля. И что он обогнул ее по широкой дуге и вышел, к у д е р ж и в а е м о м у гравитационными генераторами окну в астероидном поле, окутывавшем яр. Ну, вот я и дома, сказал Гай.